Эпилог. Соня сидела на краешке больничной постели, доедая молочную кашу. Та оказалась вполне себе вкусной. «А что на обед?» — спросила она. Папа смешно оттопырил губу. «Наверное, борщ». Соня скривилась. «Терпеть не могу». Она соскребла остатки со дна. «Как там тётя Нина?» Папа откинулся на подушке. По всей видимости, запас его силы истощился. «Замуж собирается», — усмехнулась Соня. «Бедняга» сочувствовал он, имея в виду жениха. За окном начиналась весна, обнажая уродство полинявшей за долгую зиму природы. Вместе с ней обнажалась душа, за каких-то полгода повзрослевшая сразу на несколько лет. Соня убрала тарелку с колен. «Ты прости меня, пап. Эти слова прозвучали так тихо, но он их услышал. «Это ты меня прости. Я думал, что сумею тебя уберечь от всего». «Не сумел». Он бегло скользнул взглядом по обнажившемуся запястью. Соня не вовремя спохватилась, пряча ладони между колен. Отец обвинял себя в том, что она оказалась на грани. Не Никиту, себя. А теперь, наказав, успокоился. Соня шмыгнула носом. «Ты сначала себя сбереги». Он хотел рассмешить её, но в пропитанных гипсом бинтах пантомима вышла печальной. «Так, хватит ныть», — скомандовал папа и хлопнул себя по колену. Он кивком указал в сторону раковины. Приведи себя в божеский вид, и принеси мне, в конце концов, кофе. Соня послушно умылась. Из отражения в маленьком зеркале с укором глядели большие глаза, как две черных дыры со следами бессонной ночи. Уже на пороге она обернулась. Отец деловито уткнулся в планшет. На носу, как всегда, болтались очки, а на шее, держась за веревочки, висели другие. Пап! позвала она. Мм, промочал он в ответ. «Я люблю тебя». Она ставила в покое свой гаджет, посмотрела на нее, и без слов стало ясно, что это взаимно. Кофейный автомат заманчиво подмигивал, предлагая настоящий кофе. «Ну-ну», — подумала Соня и сунула в прорезь банкноту. Фыркнув, гигантская кофемашина выплюнула бумажку обратно. Соня выругалась, распрямила деньги и вставила снова. Однако не прошло и секунды, как несговорчивый робот отдал ей пожеванный стольник. «Помочь?» — прозвучал мужской голос. Соня молча сглотнула, от лица отхлынула кровь. Мужчина, стоявший по правую руку, был очень высоким. Простая одежда, пальто нараспашку, и джинсы сидели на нем, как элитный костюм. На лице отпечатался след, темнейший контур, как фантом от когда-то густой бороды. Если в новом обличии он пытался остаться неузнанным, то напрасно, ведь даже не голос, затерянный в подсознании. Не сила его притяжения, возникшая в ту же секунду. Не память ожившего сердца, а что-то другое. Разрядом в две сотни убийственных вольт прокатилась по телу. Он вытащил из кармана банкноту и привычным жестом вставил в пасть железному зверю. Тот, не мешкая, проглотил. «Какой кофе предпочитает барышня?» Он смотрел на нее, а у Сони не хватало сил даже ответить. «Нестерпимая боль». Этот дремлющий монстр вдруг проснулся и встал между ними. Горячий и сладкий, прошептала она, с трудом узнавая свой собственный голос. Сколько раз она представляла себе эту встречу, где истомлённые долгой разлукой они целовались. Но сейчас он стоял так мучительно близко и не смел прикоснуться её, только взглядом, от которого больно щемило в груди. Прошло несколько долгих секунд, пока автомат Монотонно гудя, приготовил им первую порцию кофе. «Я говорил с врачом», — произнес Никита. Он достал из окошка бумажный стаканчик, протянул его Сони. «Прогнозы хорошие. В отлежится и будет как новенький». Она кивнула, избегая смотреть на него. Никита молчал, а сознание рвало на части, будто каждый порывистый вздох стоил тысячи слов. Чего было больше в этом моменте — радости или грусти? Надежды или раскаяния? Аппарат заработал опять. Он достал свой напиток, глотнул. Мимо в белом халате прошла медсестра. Она бегло взглянула на двух озабоченных чем-то людей. Подобное в стенах больницы не ново. Здесь радость случается редко. «Я бросил курить», — поделился Никита. Он стыдливо прикрыл подбородок ладонью. Ведь теперь, без привычной брони, все эмоции были наружу. «Поздравляю», — ответила Соня. А еще он поймал её взгляд, и в разрезе измученных глаз промелькнула мольба. «Я поставил большую ванну у окна, рядом с розой, чтобы ты в ней лежала и смотрела на город». Она зажмурилась, но даже сквозь плотно сжатые веки просочилась слезинка. Соня смахнула ее рукавом. «Похудел», — размышляла она, изучая поникшие плечи, шею в вороте темного свитера. Ей хватило короткого взгляда, чтобы вдруг осознать. Ничего не закончилось и побочный эффект их любви излечим. «И куда же теперь ставить елку? прошептала она обреченно. Никита воспрянул, и улыбка коснулась лица, разгладив печальные складки, расслабив упрямую линию рта, разбросав по щекам по мальчишески дерзкие ямочки. Соня вздохнула, теперь не скрывая накопленных слез. «О, как же давно ей хотелось увидеть его лицо обнажённым!»